Лекция 18. Страницы 203, 216. Тема 39. Старшие софисты. Протагор. Во второй половине V века до нашей эры в Греции появляются софисты. В условиях античной рабовладельческой демократии риторика, логика и философия оттесняют в системе образования гимнастику и музыку. Риторика, искусство красноречия, становится царицей всех искусств. В судах и в народных собраниях умение говорить, убеждать и переубеждать становится жизненно важным. Поэтому появились платные учителя «мыслить, говорить и делать» — это софисты. Древнегреческое слово «софистес» означало «знатока», «мастера», «художника», «мудреца». Но софисты были мудрецами особого рода. Истина их не интересовала. Они учили искусству побеждать противника в спорах и в тяжбах. Адвокатов тогда не было, кавычки, а в судах, скажет позднее Платон, Решительно никому нет никакого дела до истины. Важна только убедительность. Кавычки закрыты. Фрагмент 272 Е. Примечание. Платон. Сочинение в трех томах, том 2, страница 214. -я. Конец примечания. Поэтому слово софист приобрело предосудительный смысл. Под софистикой стали понимать умение представлять черное белым, а белое черным. Софисты были философами в той мере, в какой эта практика получала у них мировоззренческое обоснование. Вместе с тем софисты сыграли положительную роль в духовном развитии Эллады. Они теоретики риторики. В центре их внимания — слово. Многие из софистов обладали удивительным даром слова. Софисты создали науку о слове. Велики их заслуги и в области логики. Нарушая еще не открытые законы мышления, Софисты способствовали их открытию. Страница 204. В философии софисты привлекли внимание к проблеме человека, общества, знания. В гносиологии софисты сознательно поставили вопрос о том, как относятся к окружающему нас миру мысли о нем. В состоянии ли наше мышление познать действительный мир? На последний вопрос софисты ответили отрицательно. Софисты учили, что объективный мир непознаваем, то есть они были первыми агностиками. Агностики от древнегреческого «а» — отрицание и «гносис» — знание, учат, что мир непознаваем, что нет истины. Однако агностицизм софистов ограничен их релятивизмом, Релятивизм – учение о том, что все в мире относительно. В гносеологии, то есть учении о познании, релятивизм означает, что истина относительна, что она зависит от условий, от места и времени, от обстоятельств, от человека. Софисты учили, что истина у каждого своя, как кому кажется – Так оно и есть. Поэтому софисты отрицали не истину, а объективную истину. Они признавали лишь субъективную истину, точнее говоря, истины. Эти истины отнесены не столько к объекту, сколько к субъекту. Поэтому мы и говорим, что агностицизм софистов был ограничен их релятивизмом. Гносиологический релятивизм софистов был дополнен релятивизмом нравственным, этическим. Нет объективного критерия добра и зла. Что кому выгодно, то и хорошо, то и благо. В области этики агностицизм софистов перерастал в аморализм. Софисты мало занимались физикой. Они первыми четко разделили то, что существует по природе, и то, что существует по установлению, по закону. Они разделили законы природы и общественные законы. В лице софистов философская мировоззренческая мысль Древней Греции поставила человека в фокус мировоззренческих изысканий. Свой релятивизм – Софисты распространили и на религиозные догмы. В целом, несостоятельный релятивизм имеет одну положительную черту — он антидогматичен. В этом смысле софисты сыграли особенно большую роль в Элладе. Они вели странствующий образ жизни, и там, где они появлялись, догматизм традиции был поколеблен. Ведь догматизм держится на авторитете. Софисты же потребовали доказательства. Сами они могли сегодня доказать тезис, а завтра антитезис. Это пробуждало мысль от догматической дремоты. У всех невольно возникал вопрос: а где же все-таки истина? Софистов принято делить на старших и младших. Среди старших выделялись Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, Ксениат. Все они современники пифагорейцев Филолая, элеатов Зенона и Мелисса, физиков Эмпедокла, Анаксагора, Левкиппа. От многочисленных сочинений софистов сохранилось немного. Протагор. Жизнь и сочинение. Акме Протагора приходится на 84-ю Олимпиаду, 444-441 годы. Это означает, что Протагор родился в 80-х годах V века до нашей эры. Следовательно, если принять третью версию даты рождения Демокрита, Протагор был старше последнего на четверть века. Однако этому противоречит распространенная у древних греков легенда, согласно которой именно Демокрит приобщил Протагора к образованию, а затем и к философии. Страница 205. Отец Протагора был богатым человеком, и сам Протагор, как и Демокрит, общался с персидскими магами во время похода к Серкса в Элладу. Но Протагору тогда было четыре года, а Демокриту, если принять во внимание первую версию даты его рождения, около десяти лет. В молодости Протагор будто бы промышлял ремеслом носильщика дров. Демокрит, случайно увидев Протагора с огромной связкой дров на спине, заинтересовался, как тому удалось охватить дрова одной короткой веревкой и держать их в равновесии. Демокрит здесь увидел геометрический расчет и пришел в восхищение от остроумия и ловкости этого необразованного человека. Он сказал ему, «Дорогой юноша, так как у тебя выдающиеся способности делать все хорошо», то ты можешь совершить вместе со мной более значительные и лучшие дела. Эль, фрагмент 70 -й. Примечание. То есть Лурье, С. Я, Демокрит. Ленинград, 1970 год, фрагмент 70 Конец примечания. Демокрит приблизил Протагора к себе и научил его философии. Такова легенда. Однако она противоречит самой себе. Неясно, почему сын богача, общавшийся с магами, оказался вдруг необразованным носильщиком дров. И неясно также, как Протагор мог оказаться значительно моложе Демокрита. Более ясно, однако, что Протагор и Демокрит были земляками. Дело происходило в Абдерах. Правда... Указывают местом рождения Протагора еще и ионийский город Теос. Протагор был профессиональным преподавателем риторики и эристики, то есть искусства речи и искусства спора. Он одним из первых стал брать деньги за обучение философии. Протагор объехал всю Элладу. Был он и в Великой Греции, где написал законы для города Фурии. В Афинах, где Протагор был дважды, он по поручению Перикла разработал проект новой конституции. Однако вскоре он был схвачен и приговорен к смертной казни. Причиной тому послужила его книга о богах, которая была конфискована и публично сожжена. В конце концов Протагора изгнали из Афин. Он утонул в Мессинском проливе на пути из Южной Италии в Сицилию. Протагору принадлежало более десятка сочинений. Среди них «О сущем», «О науках», «О государстве», «О богах», «Прения» или «Искусство спорить», «Истина» или «Неспровергающие речи». Ни одно из них до нас не дошло, за исключением лишь небольших фрагментов. Важнейшими источниками наших знаний о Протагоре и его учении являются диалоги Платона «Протагор» и «Теэтет» и трактаты «Секста эмпирика» против ученых и три книги перроновых положений. В этих трактатах «Секста эмпирика» проскальзывает краткая, но вместе с тем совершенно незаменимая характеристика важнейших моментов мировоззрения Протагора. Антология. В основе релятивизма Протагора, то есть его учения об относительности знания, лежат определенные антологические представления о мире. Протагор – материалист. Согласно «Сексту-эмпирику», Протагор думал, что основные причины всех явлений находятся в материи. Примечание. Смотри «Секст-эмпирик», три книги перроновых положений, книга первая, глава тридцать вторая. Сочинение в двух томах. Москва, 1976 год. Том 2. Страница 252. Конец примечания. Страница 206. Но главное свойство материи по протагору — это не ее объективность и не наличие в материи какого-то закономерного начала, а ее изменчивость, текучесть. В этом Протагор опирался, по-видимому, на Кратила, который крайне односторонне трактовал Гераклитовскую диалектику, подчеркнув в ней только релятивизм. Если Гераклит утверждал, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, ибо на входящего текут все новые воды, то нельзя дважды прикоснуться к одной и той же смертной сущности. То Кротил утверждал, что в одну и ту же реку нельзя войти и единожды. Протагор распространил этот принцип абсолютной изменчивости материи и на познающий субъект. Ведь постоянно изменяется не только мир, но и воспринимающее его одушевленное тело, Поэтому секст Эмпирик далее продолжает. Кавычки. Этот человек говорит, что материя текуча, и при течении ее, на месте утрат ее возникают непрерывные прибавления, и восприятия перемешиваются и меняются, смотря по возрасту и остальному устройству тел. Кавычки закрытые, Примечание. секст-эмпирик, сочинение в двух томах, том 2, страница 252, конец примечания. Таким образом, как субъект, так и объект непрерывно изменяются. В этом тезисе первое антологическое обоснование протагором релятивизма софистов. Второе обоснование – состоит в тезисе о том, что ничто не существует само по себе, а все существует и возникает лишь в отношении к другому. Этот оттенок релятивизма Протагора Платон выразил следующим образом, кавычки, «Ничто не есть само по себе, но все всегда возникает в связи с чем-то». Кавычки закрыты. Фрагмент 157-б. Примечание. Платон, сочинение в трех томах, том 2, страница 245 Конец примечания. Третье обоснование релятивизма состоит в тезисе, согласно которому все меняется не как попало, а так, что все существующее в мире постоянно приходит В противоположное себе. Поэтому всякая вещь содержит в себе противоположности. Уточняя этот вывод, Аристотель бы сказал, что одна противоположность находится в вещи актуально, а другая — потенциально. Но во времена Протагора философы еще не уяснили наличие двух видов сущего актуального и потенциального, а потому тезис Протагора, восходящий к диалектике Гераклита, мог казаться правдоподобным. Гносиологические выводы Из всех этих антологических принципов релятивизма Протагор сделал смелый гносиологический вывод. Если все меняется и переходит в противоположное себе, то о каждой вещи возможны два противоположных мнения. Диоген Лаэрций сообщает, что Протагор первый сказал, что о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу. Д.К. Глава 80-74, раздел А, параграф 1 чем, согласно Клименту, оказал большое влияние на развитие эллинского мировоззрения. Следуя по стопам Протагора, эллины часто говорят, что о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу. Раздел А, параграф 20. Страница 207. Во многом это верно и до сих пор. В обыденной речи мы говорим с одной стороны и с другой стороны. Но все же необходимо при этом решить, какая из этих двух сторон ведущая, главная, определяющая. Иначе мы скатимся на позиции релятивизма и агностицизма. Протагор шел именно в этом направлении. Абсолютизировав. Наличие в любой вещи и в любом процессе двух противоположных сторон и тенденций и придя к убеждению возможности двух противоположных мнений о вещи или процессе, Протагор сделал чрезмерный вывод о том, что все истинно. Это утверждение Протагора было подвергнуто критике со стороны Демокрита, Платона и Аристотеля. Демокрит и Платон возражали Протагору, подчеркивая, что утверждение «всякий плод воображения является истинным» обращается против самого себя. Ведь, кавычки, «если всякий плод воображения является истинным, в таком случае, И то мнение, что не всякое воображение истинно, поскольку оно принимается воображением, будет истинно, и таким образом положение, что всякое воображение истинно, станет ложью. Кавычки закрыты. Раздел А, параграф 15. Аристотель же в риторике писал: «Дело Протагора есть ложь и неистина, но кажущееся правдоподобие, и ему нет места ни в каком искусстве, кроме как в риторике и эристике. Протагор учит делать слабейшую речь сильнейшей». Аристотель, книга 2, глава 24. «Однако». Эти возражения не смутили бы Протагора. Он, так сказать, релятивист в квадрате. Синека сообщает, что Протагор в своем учении заходил так далеко, что и сам утверждал, что одинаково можно говорить «за» и «против» не только о всякой вещи, но и о том, что о всякой вещи можно одинаково говорить «за» и «против». И против. То есть Протагор допускал, что его тезис о том, что об одной и той же вещи есть два противоположных мнения, истинен не более, чем противоположный тезис о том, что об одной и той же вещи не может быть два противоположных мнения. Но это уже чепуха, потому что последнее перечеркивает первое. Сказать, что одинаково истинны суждения, это стена белая, и это стена черная или не белая, потому что эта белая стена постепенно грязнится, это еще можно. Но сказать, что одинаково истинны суждения, истинно, что можно сказать, что эта стена белая, и эта стена черная или не белая. И что истинно, что этого нельзя сказать, потому что стена или белая, или черная, не белая, это совсем другое дело. Здесь уже мы вступили в сферу законов мышления, а не законов бытия. Бытие может быть и таким, и иным, но мышление бытия может быть только определенным и однозначным, хотя бы даже условно. Мы не можем мыслить движение, не остановив его. Главный тезис протагора. Однако главное у протагора — не утверждение того, что все истинно, поскольку о каждой вещи возможны противоположные, взаимоисключающие друг друга мнения, в силу превращения всего в противоположное себе. В такой ситуации человек не может ориентироваться в мироздании. Надо выбирать между двумя противоположными мнениями. Этот выбор человек совершает, принимая одно мнение и отбрасывая противоположное ему. Страница 208. Человек свободен. Из этих, как кажется, соображений исследует знаменитый тезис Протагора, который содержится в его неспровергающих речах. У «Секста Эмпирика» мы читаем, в начале своих неспровергающих речей он, то есть Протагор, провозгласил «Человек — мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же, что они не существуют». Шестью-семью веками ранее Платон передавал эти же слова Протагора в следующем контексте. Кавычки, «Сущности вещей для каждого человека особые. По словам Протагора, утверждающего, что мера всех вещей — человек. И, следовательно, какими мне представляются вещи, такими они и будут для меня». «А какими тебе, такими они будут для тебя». Кавычки закрытые примечания. Платон. Сочинение в трех томах. Москва, 1968 год, том 1, страница 418, конец примечания. В другом своем произведении Платон, снова приводя слова Протагора «мера всех вещей человек», существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют, поясняют. Протагор, кавычки, говорит тем самым, что «де какой мне кажется вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она в свою очередь для тебя». Кавычки закрыты. Фрагмент 152 А. Далее следует пример. «Разве не бывает иной раз, что дует один и тот же ветер, а кто-то мерзнет при этом, а кто-то нет, и кто-то не слишком, а кто-то сильно?» Фрагмент 152 В. «Одному человеку ветер, кажется, — продолжает Платон, — холодным, а другому нет, но, казаться, — значит, ощущаться. Примечание. Смотри, Платон, сочинение том 2, страница 238. Конец примечания. Возникает вопрос. Можно ли сказать, что ветер холодный сам по себе, или же только холодный относительно кого-то? Второе обоснование релятивизма протагором говорит о том, что ничто не существует и не возникает само по себе, а лишь в отношении к другому. Поэтому вопрос о том, холоден ли ветер сам по себе или нет, бессмыслен, как и вопрос о том, существует ли сам ветер, или то, что для одного ветер, для другого может и не быть им. Одного он сбивает с ног, а другой его не замечает. Платон делает вывод, что Протагор прав в своем утверждении субъективности ощущений, но он не прав в утверждении того, что все они истинны. В действительности в ощущениях нет истины. Субъективность ощущений говорит о том, что ощущение не есть знание. Вот здесь ни правы ни Протагор, ни Платон. Конечно, чувственная картина мира антропоморфна. Не случайно на ее основе и возникает социоантропоморфическое мировоззрение. Но ее надо анализировать, а не объявлять огульно всю истинной или всю ложной. Здесь необходим критерий практики. Но у Протагора такого критерия нет. Критерий. Но все же есть ли у Протагора какой-либо критерий отбора и выбора? Что все-таки позволяет человеку высказывать определенные суждения о мире? Здесь позиция Протагора не во всем ясна. Секст-эмпирик утверждает что протагор вообще не имел никакого критерия. Кавычки. Значит, если нельзя ничего взять вне субъективного состояния, то надо доверять всему, что воспринимается, согласно соответствующему состоянию. В связи с этим некоторые и пришли к выводу, что протагор отвергает критерий, потому что этот последний хочет быть ценителем существующего самого по себе и различителем истины и лжи. А вышеназванный муж не оставил ни чего-нибудь самого по себе, второе обоснование, ни лжи. Кавычки закрытые Примечание. Секст-эмпирик. Сочинение в двух томах. Москва. 1975 год. Том 1. Страница 73. Конец примечания. Страница 209. Однако имеются и другие сведения, согласно которым никто не имеет ложного мнения. Но одно мнение может быть, если не истиннее, то лучше. Платон Фрагмент 167 В. Примечание. Смотри. Платон. Сочинение в трех томах. Том 2. Страница 259. -я. Конец примечания. Мнение мудреца лучше мнений обычных людей. Здесь Протагор переходит на позицию Демокрита, который делал меры всех вещей, не любого, а мудреца, провозглашая, что мудрец – мера всех вещей. Но главное все же не в этом. Главным критерием по протагору является выгода. Здесь мы уже переходим от его гносиологического релятивизма к его этическому релятивизму. Этический релятивизм Конечно, критерий выгоды ограничен, ибо он действует лишь в случае, когда мы определяем, что хорошо, а что плохо. Подобно тому, как нет объективного тепла и холода, так нет и объективного добра и зла. Конечно, могут сказать, что добро – то, что хорошо твоему отечеству, и плохо – то, что ему плохо. Но государство состоит из индивидов, и то, что полезно одному из них, вредно другому. Выходит, добро и зло относительны. При определении того, что хорошо, а что плохо, надо исходить из своей пользы и выгоды, как личной, так и в лучшем случае государственной. Так Протагор обосновывал деятельность софистов которые стремились не к истине, а к победе над своими противниками в споре или тяжбе. Природу нельзя обмануть, а человека можно. Господство над природой нельзя построить на обмане. Господство одного класса общества над другим можно. Софистика в крайнем ее проявлении и служит этому. Философия истории В диалоге Платона «Протагор» описана беседа Сократа с Протагором по вопросу, что такое добродетель и можно ли ей научить. Протагор обучал добродетели за большие деньги. Платон в этой связи приписывает Протагору исторический миф. Цель его – доказать, что добродетели научить можно, Когда боги из смеси земли и огня создавали все виды живого, они поручили братьям-титанам Прометею и Эпиметею распределить способности между этими видами. Взявшись за это в одиночку, простодушный и непредусмотрительный Эпиметей ничего не дал людям. Человек оказался нагим и необутым лишенным естественного оружия, то есть клыков, рогов и тому подобных. Спасая положение, Прометей похитил для людей из мастерской Гефеста и Афины огонь и знания ремесел и искусств, за что затем понес известные наказания. Но он не решился похитить у Зевса умение жить обществом, от чего первые люди хотя они и могли говорить, поклоняться богам, строить дома, шить одежду и обувь, обрабатывать почву. Однако не были в состоянии жить сообща, и массами гибли от хищных зверей. Тогда Зевс поручил Гермесу привить людям стыд и правду. А на вопрос последнего, должен ли он, Гермес, «наделить этим даром всех людей или же только некоторых?» Зевс отвечал, «пусть все будут к ним причастны. Не бывать государством, если только некоторые будут этим владеть, как владеют обычно искусством. И закон положи от меня, продолжал Зевс, чтобы всякого, кто не может быть причастным стыду и правде, «Убивать, как язву общества». Фрагмент 322 Д. Примечание. Платон. Сочинение в трех томах. Том 1. Страница 204-205. Конец примечания. Страница 210-я. «Однако», — продолжает Протагор, — «эта причастность дана людям лишь как способность» которую надо развивать. Поэтому-то добродетель можно приобрести старанием и обучением. И Сократ со своим неверием в возможность научения добродетели не прав. Способность к добродетели дана всем, но сама добродетель при рождении не дана никому. Переходя от мифа к разумным основаниям, Протагор указывает, наказание преступников имеет смысл лишь при условии, что добродетель можно воспитать, карают ведь ради предотвращения зла. Такова позиция Протагора. Интересно, что в последовавшем за этим споре между Сократом и Протагором о сути добродетели стороны поменялись местами. Сократ Светший все виды добродетели, то есть справедливость, рассудительность, благочестие, мужество, к знанию должен был признать, что добродетели, как и всякому знанию, обучить можно. Протагор, отвергший это сведение, пришел к невольному выводу, что добродетели научить нельзя. Здесь уместно заметить, что, по-видимому, то и другое ложно, и что более всех прав Аристотель, считавший, что добродетелям научить можно, но не как одному только знанию, а как результату воспитания, делающего знание привычкой. Добродетели — знание хорошего, ставшего привычкой поведения». Привыкая быть храбрым, человек и становится храбрецом. Религия. Свой релятивизм и скептицизм Протагор направляет против всякого догматизма, в том числе и против религиозного. Та книга о богах, за которую Протагор так пострадал в Афинах, начиналась словами кавычки, «О богах». Я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду, ибо многое препятствует знать это, и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни». «Закрытое примечание. Антология мировой философии. Том 1. Часть 1. Страница 318. Конец примечания». Однако Протагор считал, что лучше верить в богов, чем в них не верить. Скептик Тимон Флиундский так написал об этом в своих сатирических силах. Дальше и то узнайте, что с Протагором случилось. Мужем, звонкоголосым, пленительным, красноречивым из софистов. Хотели предать огню его книги, ибо он написал, что богов не знает, не может определить, каковы они и кто по природе. Правда была на его стороне, но это на пользу не послужило ему, и бежал он, чтоб в недра Аида не погрузиться, испив Сократову хладную чашу. Примечание. Секс Эмпирик. Сочинение в двух томах, том первый, страница 254 Конец примечания.